Глава 36. Наш герой опять натыкается на старого знакомого, но далеко не приходит от этого в восторг. Мы оставили нашего героя на пути к родительскому дому. При этом он катил с собой свой станок, делая это сказать правду довольно неохотно. Ему никогда не нравилось ремесло, навязанное ему судьбою и спайкменом. А теперь, когда он получил в подарок от Спайкмана всю его обстановку и в наследство от миссис Чоппер слишком 350 фунтов стерлингов, это ремесло сделалось ему окончательно противно. Сколько воздушных замков успел за дорогу построить милый молодой человек. Сумма, образовавшаяся у него, казалась ему громадным капиталом. Он сочинял план за планом, и, как всегда в таких случаях бывает, к концу дня совсем запутался в собственных предположениях. Время катилось, как его точильное колесо, и вот он, почти незаметно для себя, очутился перед тем самым постоялым двором, где он останавливался с Мэри в тот раз, когда она получила место в Остинском замке». Он хотел сейчас же отнести ей письмо сам, но вспомнил, как с ним поступили тогда в замке, и послал письмо с мальчиком из мясной лавки, шедшим в замок по какому-то поручению. Мэри ответила, что вечером сама придет на постоялый двор. Когда Джо увидал ее, он чрезвычайно удивился произошедшей в ней перемене. Куда девался ее развязный вид, ее нелепо-резкие манеры? Это была скромная... просто, но изящно одетая молодая женщина с отличной выдержкой, с чувством собственного достоинства. Встреча названного брата с названной сестрой была, конечно, самая радостная и сердечная. «Как вы выросли, Джо!» — сказала Мэри. «Милый мой мальчик, как я рада вас видеть! А вы, Мэри, очень помолодели лицом, но сделали старше по манерам. Действительно ли вам хорошо жилось все это время, как вы писали мне в письмах? Мне очень хорошо жить, дорогой мальчик. Но скажите мне про себя, что вы думаете делать? Теперь вы можете очень хорошо устроиться. Обдумайте и не торопясь, и что-нибудь предпримите. Знаете, что мои деньги все к вашим услугам. Считайте их своими и пустите их в оборот. Мне даже если пожелаете, можете платить с них известный процент. Не отказывайтесь, не обижайте свою сестру. «Милая Мэричка, мне бы очень хотелось быть с вами вместе в одном доме». «Сейчас этого никак нельзя, вы сами знаете. Вы должны делать себе карьеру самостоятельно. Но только не через точильный Жернов. На нем сделал себе карьеру Спайкмен. Мне же он ничего не даст, я знаю. Надо бы на что-нибудь другое выдумать». «А у меня есть для вас кое-что, Джо. Вы помните, конечно, мисс Филлипс». Она вами очень интересуется. Мы много говорили с ней о вас. Она очень выросла, совсем уже барышня. Бабушка ее умерла, и они с матерью уехали жить в Портсмут, где у мистрис Филлипс есть брат-вдовец. Он занимается поставками на флот. Они могут принять в вас участие и сделать для вас что-нибудь. С их помощью вы можете начать карьеру. Я... «Очень рад, что вы мне это сказали, Мэри. Я непременно отправлюсь в Портсмут». И еще три дня пробыл в деревне Джо, видаясь с Мэри каждый вечер. С передачей Джо денег из банка, всех 700 фунтов, дело было устроено быстро, и названные брат и сестра простились, обещая друг другу писать чаще прежнего. Отойдя не более двух миль от деревни, Джо стал раздумывать, что ему делать со станком. Тащить его с собой не имело ровно никакого смысла. Так как было жарко, то он решил немного отдохнуть. Оставив колесо на дороге, несколько в сторонке, сам он сошел на травянистую обочину и прилег в тени по ту сторону живой изгороди. С дороги его видно не было. Вдруг по ту сторону изгороди он услыхал громкие голоса. Заглянув сквозь деревья изгороди, он увидел двух каких-то человек, присевших как раз около станка. Из их разговора он узнал, что они матросы-дезертиры, бежавшие из флотских казарм в Портсмуте, и возымевшие хищнические виды на попавшееся им на дороге точильное колесо, владельца которого не было видно. Один из дезертиров был Ференс. Владелец колеса где-нибудь тут, надобно посмотреть, сказал другой дезертир, не Ференс. Они оба начали шнырять и шарить кругом и набрели на Джо, который поспешил лечь на траву и громко захрапел, притворяясь спящим. А вот и владелец. Он спит. Увезем станок поскорее. Нам он пригодится, сказал Ференс. Я сейчас повезу его, а ты пока постой тут и последи за владельцем. «А если он проснется?» — спросил другой дезертир. Размажи ему тогда голову вот этим большим камнем. Есть о чем толковать», — отвечал Ференс. Такая перспектива ничуть не улыбалась нашему герою. Он продолжал лежать неподвижно ничком. Колесо было увезено, и дезертиры удалились. А колесе Джонни жалел. Вопрос о том, куда его девать, решился сам собой. Для нашего героя и то уже было счастьем, что он уцелел и сам, и уцелели его узелок и деньги».